Голова десятая, Гвинден. По крайней мере, я надеюсь на это, потому что испытывать такую боль при жизни совершенно невозможно. Каждый атом моего тела хотел оказаться как можно дальше от своего соседа. Сознание, будто треснуло на сотни частиц и рухнуло в пустоту мелкими осколками. Перед глазами застыл образ кричащего женского лица, пленительного и чертовски рассерженного. Я разбирал лишь обрывки фраз, да и тервали мой разум в клочья. Ничто. Здесь, вниз, твой Когда рассудок вернулся ко мне, я все еще стоял на коленях в разгромленной комнате матриарха, а тьма и паучьи лапы, показавшиеся из-за спины Эстрикс, отступили. Последнюю гремящую фразу я разобрал целиком. Как смеешь ты решать за меня, смертный? Кажется, она выдохлась, потому что дальше продолжила уже прежним ироничным тоном: "Ну что же, Гвинден, давай подумаем вместе о том, почему я могла бы рассердиться на тебя". Ответила богиня, сгибая пальцы: "Ты убил младшую мою жрицу. Ты убил". Старшую мою жрицу, с ласковой усмешкой проворковала э с т р и к с Уничтожил десяток моих любимых детей, что населяли этот дом. Чудесные маленькие паучки, а ты их всех погубил. Одного даже поколечил своей кислотой. Мстительно добавила она, и в голове снова застучала боль. Извел под корень весь дом т а к е н а р и наконец так жестоко и прекрасно. Неожиданно произнесла она, разделался с Драйдером этим восхитительным актом созидания. Как видишь, у меня есть несколько причин самую чуточку быть тобой недовольной. Что скажешь? В горле присохло. Какой там артист? Я подсудимый, который по смертельной глупости отказался от адвоката и сейчас пытался убедить судью заменить электрический стул помилованием. О в е л и к и й Эстрикс, я ни за что бы не осмелился указывать тебе. Я лишь поступаю согласно тенетам нашего общества. Всем известно, что ты презираешь слабость. Всем известно, что доверчивый должен быть обманут, глупо использован, а слабый убит. Это твое кредо. Я следую ему всем сердцем. Господи, что я несу? Разве не сделал я с к е ш лучше тем, что избавил его от дома? который не может за себя постоять, который оказался уничтожен одиноким врагом, а если бы в подземелье вторглись светлые эльфы и несли сюда своих богов ненавистную Аларис, я выплюнул это имя. И на лице Эстрикс заиграли ж е л в а к и Как могла бы ты полагаться на дом, что столь легко пал от клинка всего одного его противника, его противника, но не твоего, у м у д р е й ш а я Я оказал тебе услугу, раскрыв затаенную слабость в самом сердце нашей столицы. Теперь ты знаешь, на кого можно рассчитывать, а на кого нет. Позволь мне и дальше нести свет твоей завораживающей красоты вовне. Немного грубой лести, чтобы Вяшрон знал твою волю. Эстрик смотрела на меня н е м и г а ю щ и м взглядом. Пересохшее горло окончательно стало с а х а р о й Внезапно она расхохоталась звонким девичьим смехом. Эстриксмеялась так заразительно, что даже у меня показалась улыбка на губах. В какой-то момент в уголке ее глаз выступила слезинка от смеха, и она не б р е ж н о смахнула ее на пол. Блеснув, слезинка пролетела в воздухе и упала на пол, закатившись под обломки шкафа. Ваше убеждение повысилось до пятнадцати плюс десять. Уго. Высоко же успешное убеждение богини оценивается. Ох, Гвинден, ты уверен, что хочешь стать разбойником, а не бардом? Твой длинный изворотливый язык придется как нельзя кстати при дворе какого-нибудь правителя. Ты хоть сам веришь, в т о что говоришь? Конечно верю. Соврал я, не моргнув и глазом. Но это совершенно не имеет значения. О, я задумался на мгновение. Черт, какие там еще эпитеты остались? Могущественнейшее. Важно лишь, удалось мне убедить тебя или нет? Вместо ответа она щелкнула пальцами, и дебав пропал с моего персонажа, а здоровье полностью восстановилось. Неси Гвинден. Только смотри, не надорвись. Репутация Сестрик с Эстрикс повышена на семь тысяч. Равнодушие. Она плавно развернулась спиной ко мне и уставилась, н а м и г а ю щ е й огнями аскеш сквозь расколотые стекла террасы. Томительные минуты богиня словно изучала его, а затем повернула голову в сторону и медленно протянула: "Лож ь Гвинден имеет свойство путывать тебя, как паутина. Помни об этом." Перед глазами выпрыгнула окошко нового задания. Миссионер по неволе. Ранг редкий. Богиня Эстрикс поручила вам делом доказать свои слова. Задача: обратить троих разумных в ее веру. Ноли з трех. Ограничения: на выполнение задания дается четыре недели. Вы не можете обратить Дроу в э с т р и к с и а н с т в о У вас нет возможности отказаться от задания. Награда: репутация, опыт. Один редкий предмет на выбор. Внимание. В случае провала задания репутация Сестрикс упадет до значения ненависть, а персонаж будет возвращен к первоначальным показателям до вмешательства богини. Проще говоря, мне вернут дебаф, который должен обнулить уровни и навыки. Расшифровал я не столь скрытую угрозу. Кнопки отказа от задания действительно не имелось. А текстовое сообщение, помигав, пропало. Когда я поднял глаза вверх, Эстрикс уже исчезла, также незаметно, как и появилась. Длинный язык до Киева доведет? Нет, до глубокой задницы. Черт побери! Медленный глубокий вдох и выдох. Выкинул мысли о кажущемся невыполнимом задании из головы. Нужно сосредоточиться на первостепенных задачах. Но прежде разобрать блок сброшенных уведомлений. Я отмотал лог назад до смерти шенил. Плюс 98495 о т ы с я ч четыреста девяносто п опыта. Получен 14 т ы р т ы й уровень. Плюс 2. в а ш а ловкость повысилась до 11. Плюс 2. в а ш а выносливость повысилась до 15. Плюс 2. в а ш интеллект повысился до 14. Плюс 2. Ваше владение одноручными мечами повысилось до десяти плюс три. Ваше владение кинжалами повысилось до десяти плюс три. Получено две единицы талантов, всего четыре. Блюдо, которое следует подавать холодным. Ранг редкий. Скрытая. Вы замыслили уничтожить всех членов семьи Токинар. Обновлено. Задача. Убейте Шинил Токинар. Один из одного. Задание выполнено. Плюс 61 с 4 0 е о м ь о п ы т а Репутация с домом Эверхарн повышена на 5000. Дружелюбие. Для получения награды поговорите с с о в е р е т о м Вы получили достижение Борджа. Ранг 1. Один из трех. Описание: убить ц е л и ранга босс ниже 50 уровня исключительно с помощью яда. снизившего его здоровье не менее чем на 85 процентов. Награда. Мастерство ядоварения. Мастерство ядоварения. Первый уровень. Один из трех. Пассивное. Все яд, все лекарство. То и другое определяет доза. Карьера неаккуратного отравителя коротка. Большинство ядов и токсинов вы в начале испробовали на себе. п о в ы ш а я сопротивляемость организма и свое мастерство, вес ь урон, наносимый вашими ядами, увеличен на 33%. процента. Вес ь урон, наносимый вам чужими ядами, снижен на 33%. процента. Вы получили достижение, гениальный идиот, ранг первый, один из одного. Я не идиот, я вроде гениального идиота. Просто я еще не нашел свою гениальность. Описание. Вы не обладаете навыком изготовления ядов. Все, что связано с приготовлением смертельно опасных смесей, для вас дремучий лес. Это не помешало вам успешно использовать комплексный яд для убийства цели Ранга Босс. Награда. Приготовленные вами яды могут приобрести случайный положительный для вас и отрицательный для врага, разумеется, эффект с вероятностью 30%. процентов. Ну что ж, неплохо, приятные бонусы. Я встал на к а р а ч к и и начал в слепую шарить в груди досок и тряпок, что когда-то являлось высоким п л о т и н ы м шкафом. Зацепив что-то круглое и гладкое на ощупь, я потянул на себя, достал крошечный ярко-желтый шарик, чуть больше ногтя в размерах. Веселье Бога, э п и ч е с к о е используется для ремесел. За неимением выделенной сумки для реагентов пришлось засунуть его в инвентарь. Выкинув на пол сломанную рапиру, жутко бесило постоянная нехватка места. Копишь, копишь добро, а приходится выбрасывать его, чтобы освободить пространство под новые, еще более ценные вещи. Решено, первым делом куплю огромный рюкзак, а лучше два. Вышел на балкон, ища взглядом где-то внизу проколотую огромную тушу. Приметив мертвого монстра, спикировал к нему. Обшарил его тело, став богаче на семь серебряных монет и два предмета. Последняя клятва патриарха. Смерть не преграда для долга. 20 д т ы й уровень. р е д к а я Слот д в у р у ч н а я Тип булава. Прочность 200 и з д в у х Урон от 450 д о 700. Плюс 13 к силе. Плюс 13 к выносливости. плюс три процента к меткости, плюс три процента к шансу критического удара физической атакой. Пагубный клык драйдера, 14 т ы р т ы й уровень, редкая реликвия, слот шея, тип ожерелье, прочность 200 и з д в у х плюс 9 к силе, плюс 9 к ловкости, плюс 9 к выносливости, плюс 2% процента к меткости. Ради Моргенштерна пришлось избавиться в инвентаре от легкого топора убийцы. в с ё же цена редкого предмета будет несравненно выше обычного. Ожерелье заняло свое место на моей шее, разом подняв физический урон больше, чем на один процент. Скалируется с уровнями. Красота. Когда я вернулся в разгромленную комнату, третий раз за день, все выглядело точно так же, как я и оставил. Полный хаос. Драка шестиногой тварью. р а с к о л о т и л а всю мебель, и теперь мелкие обломки усеивали все обозримое пространство. Коснувшись тела, шнил. и Я присвистнул. Десять серебра и редкие вещички. м и л о с т ь матриарха. Двадцатый уровень. Редкая. Слот правая рука. Тип волшебная палочка. Прочность 200 из 200. Урон от 100 до 115, плюс 13 к интеллекту. плюс 13 к мудрости, плюс три процента к скорости произнесения заклинаний, плюс три процента к исцеляющим заклинаниям. Облачение старшей жрицы. д в а т ы й уровень. Редкое. Слот грудь. Тип ткань. Прочность 200 и з 200. 450 – р а брони. Плюс 13 к интеллекту, плюс 13 к мудрости, плюс 13 к выносливости. Плюс три процента к шансу критического удара магической атакой. С глухим раздражением я осмотрел перегруженный инвентарь. От чего-то явно придется избавляться. Пришло время опробовать первую часть посетившей меня идеи. Я пробежался до комнаты Джазары и выложил паучьи глаза и цветки б о с е т и р о н д а в шкаф, полный алхимических реагентов, что так манил меня. Хотелось грести все, что здесь лежит. Но сумка не позволяла. Посмотрим, поможет ли болтовня там, где бессилен инвентарь. Резко отвернувшись, чтобы не травить душу алхимическим добром, я схватил суверето лежащего в беспамятстве и отнес его в разгромленный кабинет матриарха. Поднял струп обо редких п р е д м е т а пусть мне бесполезные, но смогу продать или, надеюсь, обменять на что-то нужное мне у других игроков. Пришло время прощаться с таким гостеприимным домом Текинар. С чем-то похожим на ностальгию обернулся и рассмотрел дом-крепость, едва не ставшую моей могилой, помотал головой. С ума сошел что ли? Спасибо вам за все уроки, вовек не забуду, чтобы вам воду икалось, твари. Я з в а л и л с у в е р е т а через плечо, словно куль с картошкой. Нужно иметь хотя бы одну руку свободной для возможного боя. И активировав перышко, сделал шаг вперед с балкона, прыгая в бездну в е ч н о о ночного города.